«Краймер, мистер О'Брайен, в Австрии можно симпатизировать или национал социалистам или социал демократам По-моему, американец обязан симпатизировать последним». «Элл, вы отвечаете, как режете, мистер Краймер». «Все, у меня больше вопросов нет. Большое спасибо за ваше предложение отправить в Борелочи нашего человека к мистеру Брунну с приветом от вас. Это очень важно. Как, кстати, там со связью». «Мистеру Бруну, легко для вас дозвониться?» «Краймер». «Легко, но дорого. Надежнее письмо. Э, власти Перона не лезут в переписку? Может быть, вам стоило придумать какой-то примитивный шифр?» «Перон, знаете ли, есть перон». «Краймер». «Нам нечего скрывать. Кроме добра себе, нашим клиентам и Аргентине мы ничего не делаем». Еще раз большое спасибо, мистер Краймер. Извините, что я отнял у вас время. Расшифровка беседы, проведенной с миссис Мэри Спидлем, осведомителем ФБР Лиз, откомандированной в распоряжении мистера Маккавера, Центральная разведывательная группа. Лиз. «Боже, какой у тебя загар, подружка!» «Ты совершенно коричневая, но не такая, как мы, валяющаяся летом на пляже. У тебя совершенно особый какой-то ну, тряной загар, Мэри. Так я же вернулась из Аргентины, вечно забываю название этого места в горах. Такая красота, Лиз! Такое блаженство, Лиз! В Аргентине? Ты сумасшедшая! Это же черти где!» Зачем тратить безумные деньги? Или ты получила наследство? Мэри, наследство мы, увы, не получали. Просто Чарльз делает буклеты для фирмы Кук. Ну, те и предложили полет в четверть цены. Это дешевле, чем отправиться на Майами. Лиз, не жалеешь, что съездила? Мэри, о нет, что ты, это незабываемо. Лиз, неужели встала на горные лыжи? Мэри, и еще как? Лиз... «Кто тебя учил? Какой-нибудь индеец в шляпе из перьев?» «Мэри, меня учил Максим, подружка. Американец, как мы с тобой». «Лиз, ну-ка, ну-ка, погляди мне в глаза». «Мэри, нет, действительно, он поразительный тренер. Бородатый, крепкий. О, настоящий мужик». «Лиз, ну и?» «Мэри, о чем ты?» Лиз,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 Если раньше действительно были рыцари, а их не придумал Айвенго, то он настоящий рыцарь. Лиз, рыцарей придумывал Вальтер Скотт, дорогая, а Айвенго был шотландским разбойником. Ну хорошо, а в чем же его рыцарство? Расскажи, страшно интересно. Мэри, не знаю, это это трудно передать. Лиз, скажи честно, он молчился за тобой? Мэри. Говоря честно, я волочилась за ним. Лиз, ну и... Мэри, видишь, вернулась, живая и здоровая. И начала вести на календаре отсчет, когда я поеду в это самое, ну как его... Барилочи, Барилочи вспомнила. Я мечтаю туда вернуться, мечтаю, как девчонка. Лиз, он тебя ждет? Мэри, я замужем, подружка, ты забыла. Лиз, с каких пор это мешает чувству? Особенно, если оно такое чистое. По-моему, именно новое чувство укрепляет семью, дает импульс былому, возвращает тебя в юность. Ты начинаешь по-иному оценивать мужа, видишь в нем что-то такое, чего раньше не замечала. Мэри, ну, знаешь, это слишком сложная теория. Такое не для меня. Я смотрю на мир проще. Лиз, это как? Мэри, не знаю. Проще и все тут, Лиз...